Искупление мадам де Кулевен Граф Дон Жуан де Ла Фуэнте из Медины, полулежа на кушетке возле открытых кормовых окон в своей роскошной каюте, накрабляя строймадура, лениво перебирал струны, украшенные лентами гитары и томным баритоном напевал весьма популярную в те дни игривую песенку.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 Всё выдавало в нём сластолюбца, и обстановка этой роскошной каюты на большом сорокопушечном галеоне, которым он командовал, вполне соответствовала его изнеженным вкусам. Оливково-зелёные переборки украшала позолоченная резьба, изображавшая купидонов и дельфинов, цветы и плоды, а все пиллерсы имели форму хвостатых, как русалки-кариотиды. У передней переборки великолепный буфет ломился от золотой и серебрной утвы. Между дверями кают левого борта висел холст, запечатленный в нем афродиты. Пол был устлан дорогим восточным ковром, восточная скатерть покрывала квадратный стол, над которым свисала с потолка массивная люстра чеканного серебра.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 Стулья, так же как и кушетка, на которой возлежал Дон Жуан, были обиты цветной кордовской кожей с тисненным золотым узором, и хотя в открытые кормовые окна задавал теплый ветерок, неспешно гнавший гален вперед, воздух каюты был удушлив от крепкого запаха амбры и других благовоний. Песенка Дона Жуана восхваляла плотские утехи,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 Неделю назад на острове Маргарита, в одной из уединенных бухт, которого производилось коренгование флагманского корабля Арабелла с целью очистки его киля от наросшей на нем дряни, кто-то из дружественных капитану Бладу карибских индейцев принес ему вещь, что в бухту Кориако пришли испанцы, ловцы жемчуга, и собрали там довольно богатый улов.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 И тщательно отобрав сорок наиболее подходящих для этой операции людей, капитан Блат однажды ночью неслышно миновал пролив между островом Маргариты и майном и простоял на якоре под прикрытием высокого берега почти весь день, а когда свечерело, неслышно двинулся к бухте-каяку. И тут их заметила испанская береговая охрана, о присутствии которой в этих водах они не подозревали. Пироги повернули и помчались, что есть духу в открытое море, но сторожевое судно в еще не сгустившихся сумерках устремило за ними в погоню, открыло огонь и разбило в щепы утлые Все, кто не был убит и не утонул, попали в плен. Блад всю ночь продержался на воде, уцепившись за большой обломок. Свежий южный бриз, подувший на закате,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 а населяли его лишь морские птицы да черепахи. Однако судьбе было угодно забросить Питера Бладена этот остров именно в то время, когда там нашли себе пристанище еще двое людей, двое потерпевших кораблекрушений испанцев, бежавших на парусной пинасти из английской тюрьмы в Сан-Винсенте. Не обладая никакими познаниями по мореходству,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 которых ловили на берегу между скам. Капитан Блад, не будучи уверен в том, что испанцы, даже находящиеся в столь бедственном положении не ему глотку, узнав, кто он такой, назвался голландцем с потерпевшего кораблекрушения Брига, шедшего в Кюрасао, и, помимо отца голландца, присвоил себе еще и мать испанку, дабы сделать правдоподобным не только имя петра Ван-де-Мира, но и свое почти безупречное кастильское произношение. Пенасса оказалась в хорошем состоянии, и, загрузив в нее изрядный запас батата и черепашьего мяса, собственноручно прокопченного им на костре, и наполнив имевшиеся на ней бочонки пресной водой, капитан Блатт вышел в море вместе с обоими испанцами.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 Вандер Мир явно пришелся по сердцу Дону Жуану. Испанец заявил, что будет называть Питера Дон Педро, как желая подчеркнуть этим его испанское происхождение, и клялся, что кровь трассмейеров, без сомнения, должна была полностью подавить кровь каких-то там вандермиров. На эту тему он позволил себе несколько вольных шуток. Шутки такого сорта вообще обильно сыпались у него с языка, а четверо молодых офицеров, знатных испанских фамилий, обедавших за одним столом с капитаном, охотно их подхватывали. Петерблат снисходительно прощал распущенность языка еще не оперившимся юнцам. Считай, что поумнее с возрастом они и сами остепенятся, но в человеке, уже перешагнувшем в убеж третьего десятка, она обказалась ему За элегантной внешностью и изысканными манерами испанца угадывался Повеса и Распутник. Однако Питер Блатт должен был затаить эти чувства в своей груди.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 Между Доном Жуаном и Доном Педро завязалось нечто вроде дружбы. Многое восхищало Дона Жуана в его новом приятеле, сразу бросавшиеся в глаза силы мышц и крепость духа Дона Педро, его глубокое знание света и людей, его остроумие и находчивость, его чётчику циничная философия.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 перувьянскую конфету, отправил ее в рот и принялся оживать, капитан Блат заговорил о том, что занимало его мысли. Пинассо, на котором он спасся вместе с беглыми испанцами, Галеон тащил за собой на буксире, и Питер Блат подумал, что настало время снова ею воспользоваться. «У нас сейчас на траверзе Мартиника», — заметил он, — «мы находимся в 6 семи лигах от берега, никак не больше».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 «Что вы скажете, дон Жуан, если я распрощаюсь с вами сегодня вечером?» Дон Жуан был явно огорчен. «Почему вдруг такая спешка? Разве мы не договорились, что я доставлю вас на Сан-Мартан?» «Да, конечно. Но, подумав хорошенько, я вспомнил, что корабли редко заходят в эту гавань. И когда-то мне еще удастся найти там судно, которое идет в Кюрасао, в то время как на Мартинике». «Нет-нет», — капризным тоном прервал его хозяин, — «вы прекрасно можете сойти на берег и на мартинике, и на Марии Галантии, куда я должен зайти по делам, или, если хотите, на Гваделупе, что, мне кажется, даже лучше. Ну, клянусь, раньше этого я вас не отпущу никуда». Капитан Блад перестал набивать трубку душистым табаком из стоявшего на столе сосуда. «У вас есть дела на Марии Галантии?»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 Полные яркие губы всё ещё улыбались, но в этой улыбке промелькнуло что-то зловещее, а тёмные глаза блеснули. — Гарнизоном Бассетера командует некая скотина по фамилии Кулевян. У меня с ним свои счёты.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 Бессилен даже поднять голос. Он вынужден был принимать участие в этом дикарском веселье по поводу предстоящей резни, вынужден был поднимать то за то, чтобы все французы вообще, и полковник Деколедан, в частности, провалились в тартары. Утром, выйдя на палубу, капитан Блатт увидел милях в десяти и по левому борту длинную береговую линию острова Доминика,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 сказал что комендант форта как-никак знает свои обязанности. Невзирая на это ясно выраженное требование лечь в дрейф, Галлион продолжал идти вперед и был встречен с залпом двенадцати пушек. Не получив особых повреждений, корабль не уклонился от курса и не открыл огня, и дон Жуан заслужил в эту минуту молчаливое одобрение капитана Блада.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 Когда он развернулся, чтобы отковать снова, за его кормой, кроме пиенассы, сослужившей службу капитану Бладу, покачивались еще три шлюпки, спущенные на воду. На этот раз во время атаки на эстромадуре была повреждена без Рея, и красивые резные украшения полубака разбиты в щепы, но это немало не расстроило капитана, и он продолжал весьма искусно управлять кораблем и вести бой,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 Однако было очевидно, что изнеженный испанский грант Дон Жуан Даля Фуэнте ни в какой мере не разделяет щепетильности капитана Блада. Дон Жуан с загоревшимся взором сошел на берег вместе с своим новым пополнением, чтобы самолично руководить нападением на город.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 — Станьте на минуту настоящим испанцем, дон Падро, и повеселитесь вместе с нами в волю. Кто будет об этом знать? — Я сам, — ответил блад Это вопрос чести. Дон Жоан посмотрел на него, как на смешного чудака. — Ну что ж, с вам пасть жертвой вашей чрезмерной щепетильности, — сказал он, и, продолжая смеяться, спустился по забортному трапу выжидавшую ожидавшую шлюпку.